До 6-7 лет мозг ребенка объективно-физиологически не готов воспринимать большие объемы информации, а психика не готова к самим занятиям. Так что не надо нагружать ребенка ранним развитием до того, как он пойдет в школу. Вы потеряете деньги, а он — детство. Невозможно, не полюбив себя, вырастить ребенка в человека, который будет себя любить. И не может родитель с низкой самооценкой воспитать детей с высокой. хотя многие очень стараются. Во время уроков ребенок обездвижен или ему положено быть обездвиженным по 4-6 часов ежедневно. Пусть даже и с перерывами, во время которых детям тоже не дают выплеснуть накопившуюся энергию. «Бегал на перемене», пишут в дневнике учителя. Даже взрослым сложно быть неподвижными так долго. Давно не пробовали застыть часов на 5-6. Более того, накапливать статическое напряжение Вредно как для физического, так и для психического здоровья, тем более детского. Так что не ругайте детей, если от напряжения они начинают грызть школьную мебель. И не поддерживайте в этих нападках учителей. К сожалению, в наших школах ученики не могут сидеть или лежать на полу во время занятий. Хотя во всем мире именно в младшей школе это принято. У нас до сих пор существует сталинский канон, как школьник должен располагаться в пространстве. Пол попы на стуле, спина прямая, спинки стула касается только лопатки. Согнутая в локте левая рука снизу, правая — сверху. Если хочешь что-то спросить, надо поднять правую руку, согнутую под углом 90 градусов. Жесть. Знаете, что происходит с собакой, если с ней долго не гуляют? У нее едет крыша, ее психика расстраивается. И не на время, а навсегда. Что же мы от детей-то хотим, которых запирают в классах? Если у ребенка нет свободного времени, а родителям кажется, что его жизнь переполнена содержанием, занятиями спортом, музыкой, языками, углубленным изучением некоторых предметов с репетиторами, то первое, что он сделает, повзрослев, попробует ничего не делать. И, скорее всего, ему это удастся и понравится. Оставляйте детям по два часа свободного времени ежедневно. Время, когда он либо ничего не делает, по вашему мнению, либо делает, что хочет. У ваших детей, конечно же, есть таланты. И не просто прийти к мысли, что эти таланты не обязательно упорно развивать и реализовывать, если ребенок сам этого не хочет. Если он и без развития своих талантов хорошо себя чувствует. Талант должен давать радость. Он не для того, чтобы его использовали. Не надо напрягаться, искать педагогов и ждать, во что это вылится. Чаще всего ни во что не выливается, и в этом нет ничего трагического. Когда современный ребенок, привыкший к полнометражным мультфильмам, красочным книгам, компьютерным играм, сталкивается с подачей материала в учебниках, ему становится скучно. Это как если вы сейчас начнете смотреть мультфильм 1957 года выпуска. Поймете, что хороший, но чего-то не хватает. Так и ребенку в школьных заданиях и книгах не хватает красок, звуков, движения. Словом, ему нелегко подстроить восприятие под этот новый для него формат. И лень тут ни при чем. Мамы часто недоумевают. Дома ребенок такой хороший, любящий, общительный, добрый, а когда учительница о нем рассказывает, какой-то вождь краснокожих, и это еще в лучшем случае. Обращаю ваше внимание, что индивидуальная психология и психология поведения в группе существенно разнятся. И когда ребенок попадает в коллектив, совершенно естественно, что он ведет себя не так, как дома с мамой. И не надо этому удивляться. Если он не проявляет явные признаки агрессии, не наносит побоев другим детям, а просто ведет себя как-то не так, это не повод лезть к нему с замечаниями. В младшей школе девочки обгоняют мальчиков и в физическом, и в психологическом развитии. Психологически они более стабильны. У пацанов, по объективным причинам, хуже, чем у девочек развита мелкая моторика. Отсюда и почерк, который мамы-перфекционистки считают корявым. Только годам к 25 мальчики достигают уровня детско-подростковой усидчивости девочек. Приходите вы домой с работы, вы соскучились, ребенок соскучился. Обняться бы и пойти ужинать. Так нет, вы превращаете дом в продолжение школы, сводите общение с ребенком к обсуждению оценок и подготовке уроков. Отношения портятся, иногда даже на всю жизнь. Потому что если 8-9-летний ребенок еще как-то вас терпит, то 15-летний уже взрослый человек в ответ на вопрос «Опять двойка» может и послать, и будет прав. Моё мнение по поводу гаджетов. Не покупайте детям смартфоны. Покупайте телефоны в пределах 3000 рублей, которые позволяют писать сообщения и делать звонки. Ограничивайте время, проводимое ребёнком в планшете и за компьютером. Полтора часа в будни и 4 в выходные. Если лимит превышен, вырубайте домашний роутер. В период с 6 до 9 лет мозг ребенка и его психика находятся еще в подвижном состоянии, еще только продолжают формироваться. И нет никаких норм, определяющих его нормальность. Это количество знаков в минуту, все эти замеры с секундомером в руках, просто пережиток какой-то. Не обязан ваш малыш соответствовать каким-то там нормам. На 100% он готов к урокам только после 12 лет. Мы, конечно, привыкли, что гвозди бы делать из этих людей — это комплимент. Но давайте делать из людей гвозди хотя бы не в 7 лет. В совместном «Родители-дети. Приготовление домашнего задания» главный вопрос — кто первый начал? Начать должен ребенок. Если он попросил помочь с уроками, конечно, помогайте. Но если вы начали приставать к нему с дурацким вопросом «Ну как дела в школе?» И это вылилось в сидение над учебниками — Значит, лекции и публикации про уроки с ребенком делать не надо вам так и не помогли понять, что уроки с ребенком делать действительно не надо. Сын пошел в первый класс. Первый месяц я не заглядывала в его тетрадки, и все было хорошо. Но потом нервы сдали, не выдержала, посмотрела, а там полный ужас. Теперь сидим, переписываем каждый вечер домашнее задание по несколько раз. Скандалы, плачем оба. Не могу же я опустить ситуацию на самотек. Что теперь делать? Нина. А он просил ему помочь? Нет. А учительница говорила, что он не справляется? Нет. Тогда стоит спросить себя, почему месяц вы держались и не проверяли никакие тетрадки, а потом вдруг сдались. Что стало причиной? Ваш рассказ вызывает такую аналогию. У нас в семье царили мир и спокойствие, но однажды я не выдержала, залезла в телефон мужа, выяснила, что он флиртует с сотрудницей, и теперь все рухнуло, начались конфликты. Про ситуацию на самотек я даже не буду комментировать, ведь именно об этом все статьи и лекции под условным названием «Уроки с ребенком делать не надо». Не надо, понимаете? Отношения с ребенком не надо пускать на самотек, а с уроками просто необходимо. Мой 16-летний сын вполне доволен собой и говорит, что ни одно свое качество не променял бы на другое. Как думаете, нормально парень развивается? Не могу объективно оценивать, так как эмоционально включена. Спрашиваю его, корона не жмет? А с другой стороны, думаю, что круто, он принимает себя. Карина. Карина. Нормально он развивается. А то, что вы в этом сомневаетесь, понятно. К сожалению, в нашей стране недовольство собой — настоящий культ. Общественное бессознательное видит это примерно так. Умный, интеллигентный человек никогда не может быть довольным собой. Он всегда сомневается, он в поиске. А довольным собой может быть только примитив, плоский и недалекий. И наоборот, если человек уверен в себе, если он себе нравится, его считают самодовольным и очень сомневаются в его адекватности в целом. Тем временем, постоянная неуверенность в себе и низкая самооценка не могут быть почвой для личностного роста. Зато становятся прекрасной почвой как минимум для невроза. Мне всегда нравился стишок. «Колосится в поле рожь, нет на солнце пятен, до чего же я хорош, до чего приятен». Отношения с мужем закончились по причине психологического насилия и агрессии с его стороны. У нас общие дети, они еще маленькие, поэтому я не работаю и временно, материально завишу от мужа. Мне просто приходится с ним взаимодействовать. Но отношения закончились, а насилие и агрессия остались. Как выжить, сохранить себя и свои границы в ситуации, когда нет возможности полностью разорвать отношения с насильником и тираном? Елизавета. Елизавета, нет ничего более постоянного, чем временное. Временные зависимости часто оборачиваются привычкой. Можно, во-первых, попробовать, не входя в контакт с отцом детей, подать в суд на алименты. И независимо от того, устраивает вас вариант с судом или нет, перестать чувствовать себя жертвой и вести себя как жертва. Потому что и тон вопроса, и ссылка на временные трудности выдаёт эту самую психологию жертвы. Во-вторых, можно попросить маму или поискать кого-то ещё, обговорить условия, посидеть с детьми и выйти на работу. Взять инициативу в свои руки. Возможно, вы себя недооцениваете. А для детей точно намного полезнее общаться с матерью, пусть даже меньше по времени, которая расправила плечи и взяла на себя ответственность за свою жизнь, чем жить с мамой, которая боится, выживает и постоянно чувствует угрозу. Моей дочери 8 лет. Она взяла без спроса 3000 рублей и потратила в магазине на сладости. До этого она брала два раза по тысяче. Я предупреждала, что надо вначале спросить. Последний раз я ее избила в магазине, когда это узнала. Она меня стала побаиваться, но не попросила прощения. Карманных денег я ей не даю. Как мне грамотно выйти из этой нестандартной ситуации? Екатерина. Екатерина, у вас проблемы с агрессией. Избила — это недопустимо. Никогда, ни при каких обстоятельствах, Бить ребенка нельзя. Ни воровство, ни любой другой детский проступок не может служить оправданием вашей агрессии и рукоприкладства. И в первую очередь вам надо разбираться с этими проявлениями. Разбираться с помощью психолога, а, возможно, даже психиатра. Заодно потренируйте навыки контроля над эмоциями. У дочки, видимо, не сформированы понятия «свое чужое», «хорошо-плохо», что, кстати, вполне можно назвать маминой недоработкой. Но можно попробовать, подчеркиваю, абсолютно мирно довести до сведения ребенка причинно-следственную связь. Берет что-то без спроса, лишается телефона, планшета, мультфильма, похода в кино, прогулки. Если это не поможет, и вы поймете, что воровство приобретает патологический характер, что девочка осознает все последствия своих поступков, но продолжает воровать, возможно, это так называемое детское воровство. когда дети воруют, пытаясь обратить на себя внимание. В этом случае тоже хорошо бы сходить к психологу, который поможет справиться и с самой проблемой и выяснит ее глобальную причину, выявит какое-то неблагополучие в вашей семье. Мой 11 сын с младенчества не любит оставаться один. И сейчас ему скучно наедине с собой, без общества он мается. Я же люблю тишину и уединение, но не могу передать ему свой комфорт. Как помочь, Анна? Дети, которые себе не интересны вырастают во взрослых, страдающих от одиночества и очень зависимых от людей, которые должны их развлекать, поэтому помогать надо. Но сначала небольшой обзор ошибок родителей, которые и становятся причинами изменений в психике. В младенческом возрасте это гиперопека. В школьном — заорганизованность, когда у ребенка всегда есть занятия, Школа, кружки, секции, уроки. То есть он с рождения не знает, что такое свободное время и никогда не предоставлен сам себе. И, конечно, он не умеет придумывать себе занятия, а живет по расписанию, составленному взрослыми. Еще одна привычка современных родителей — чуть что совать в руки ребенку телефон или планшет, либо включать мультфильмы. Анна, я советую плавно приучать ребенка к нахождению наедине с собой, постепенно, раз за разом, увеличивая промежуток времени вашего отсутствия. При этом не оставляйте его с телевизором или компьютером. Давайте умные игрушки, которыми можно играть в одиночку. Моя дочь, 22 года, красивая и умная, имеет крайне заниженную самооценку. Отсюда неуверенность в себе, проблемы на работе, в личной жизни и так далее. Хотя окружающие считают ее успешной, тянутся к ней, подражают, ставят в пример. но она очень критична к себе. Что делать? С детства твержу, что она лучшая, но ее это только раздражает. Юлия. В таком возрасте дочери мама уже ничем не может ей помочь. Она сама должна осознать проблему и попытаться ее решить. Если бы речь шла о ребенке, я сказал бы, что надо ее поддерживать, меньше критиковать, больше хвалить и всегда быть на ее стороне. Но раз вы и так все это делали, проблема глубже, чем кажется. И решать ее нужно с помощью профессионалов. Сыну 13 учиться категорически не хочет. Получил итоговую двойку по-русскому и не только. не самостоятельно, не с репетитором заниматься не хочет. Такая ситуация уже два года, пятый и шестой классы. В контактике рассуждает о самоубийстве. Думаю, что бравада, но хотелось бы быть уверенной. Меня все винят в мягкости, удивляются, что не могу влиять на сына. Я в тупике. Думаю, помощь нужна мне. Если есть какие-то решения, буду очень благодарна. Наташа. Наташа, вы хорошая мама, и вам по-настоящему важно, что происходит с ребенком. Многие обращают внимание только на оценки. Так вот, даже если рассуждение о самоубийстве — это только бравада, их нельзя оставлять без внимания. Сына необходимо показать психологу, а лучше не только психологу, но и в суицидальный центр, они есть почти во всех городах. Часто подростки гибнут по неосторожности. Выпил таблеток в расчете, что мама придет к семье, найдет, испугается и откачает, а мама пришла не в семь, а в девять, например. Или вышел из окна, чтобы привлечь внимание, поскользнулся на подоконнике. Не хочу пугать, но такая опасность существует. А учиться он не хочет, возможно, из-за депрессии, хотя в его возрасте это бывает крайне редко. обращайтесь за помощью к специалистам ребенка надо уважать с ребенком необходимо советоваться и считаться и не читать нотации дети живут и развиваются только по аналогии и понимают как им действовать не в тот момент когда вы им внушаете надо говорить спасибо надо много читать а когда видят как вы сами всех благодарите и часто сидите с книжкой или читалкой в разговоре с ребенком и не только не критикуйте его Не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе, о своих чувствах. «Не ты плохой, а я думаю, ты плохо поступил». Используйте формулировки «мне не нравится, когда ты», «мне нравится, когда ты», «мне бы хотелось, чтобы мы». Поменьше критики, побольше конструктива и позитива. Карманные деньги должны быть у ребенка уже лет шести. крупные но регулярно выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. И очень важно, чтобы деньги не стали инструментом для манипуляций. Не надо контролировать, на что ребенок их тратит, и ставить сумму траншей в зависимости от его успеваемости и поведения. Контролировать бессмысленно. Выход один — дать свободу сегодня. Доверие и уверенность, что ваш ребенок сам разберется, что хорошо, а что плохо — вот залог вашего спокойствия. Они ежеминутные попытки определить его местонахождение и самочувствие. Если в детстве с вами обращались не очень хорошо или даже не со зла допускали ошибки в воспитании и общении, это обязательно сказывается на вашем отношении к жизни. Из него уходит главное — ощущение безопасности. И оно становится невротическим. А что такое здоровые отношения с действительностью, вы даже не подозреваете. У вас детская психотравма. Общаться с кем бы то ни было, в том числе и с родителями, надо только на своих условиях. Не конфликтовать, не хамить, не прекращать общение. Если вас что-то не устраивает, говорить об этом сразу. С собственными родителями проделать это сложнее всего, но и важней всего. Если проблема взаимоотношений с родителями не решена, вы не сможете вырасти, так как будете считать, что все ваши проблемы из-за плохих папы с мамой, а взрослый человек осознают что все проблемы в нем самом и начинает их решать перерасти родителей психологически вот наша задача.